Часть пятая. Первая революция в Сибири и на театре войны. Приехав в Харбин, где начиналось прямое железнодорожное сообщение с Европейской Россией, я окунулся в самую гущу подымавшихся революционных настроений. Харбин был центром управления китайских железных дорог,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 осуществить все свободы и народовластие. Эти сумбурные настроения в значительной мере подогревались широкой пропагандой социалистических партий, причем на Дальнем Востоке более заметна была работа социал-демократов. Не становясь во главе революционных организаций и не проводя определенной конструктивной программы, местные отделы социалистических партий во всех своих воззваниях и постановлениях исходили из одной части. негативные предпосылки. Долой. Долой лишённое доверия самодержавное правительство, долой поставленные им местные власти, долой военных начальников, вся власть народу. это демагогическая пропаганда имела успех в массах. И во многих местах, в особенности вдоль Великого Сибирского пути, образовались самозваные комитеты, советы рабочих и солдатских, тыловых депутатов, и забастовочные комитеты, которые захватывали власть. Сама сибирская магистраль перешла в управление смешанных забастовочных комитетов, фактически устранивших и военное и гражданское начальство дорог. Самозваные власти ни в какой степени не представляли избранников народа, комплектуясь из элемента случайного, по преимуществу более революционного или имевшего ценз политической неблагонадежности в прошлом. В долгие дни путешествия по Сибирской магистрали я читал расклеенные на станциях и в попутных городах воззвания. Слушал речи, встречавших поезда делегатов, и по совести скажу, что производили они впечатление политической малограмотности, иногда бытового курьеза. Первая революция, кроме лозунга «Долой», не имела ни определенной программы, ни сильных руководителей, ни, как оказалось, достаточно благоприятной почвы в настроениях народных. Официальные власти растерялись. во Владивостоке комендант крепости генерал Казбек стал пленником разнузданной солдатской и городской толпы. В Хорбине начальник тыла генерал Нодаров не принимал никаких мер против самоуправства комитетов. В Чите военный губернатор Забайкалья генерал Холщевников подчинился всецело комитетам,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 устанавливающим новые формы государственного строя, в которых они поначалу не разобрались. Тем более, что привычных указаний свыше вследствие перерыва связи со столицей первое время не было, а из России ползли лишь темные слухи о восстании в Москве и Петербурге и даже о падении царской власти. Революционной пропаганде поддалась очень незначительная часть офицерства, преимущественно тылового. Кроме мелких частей был только один случай, когда весь офицерский состав полка, Читинский полк, стоявший в городе Чите, с командиром во главе вынес сумбурное постановление, в котором, между прочим, выражалось сочувствие передачи власти народу, считалось позорным подавление какой бы то ни было политической партии силою оружия и обещалось в случае беспорядков, угрожающих кровопролитием впредь до сформирования милиции принять участие в предупреждении братоубийственной войны по требованию гражданских властей, очевидно революционных, так как другие в Чите бездействовали. В революционное движение вклинился превходящим элементам бунт демобилизуемых запасных солдат. Политические и социальные вопросы их мало интересовали. Они скептически относились к агитационным листовкам и к речам делегаций, высылаемых на вокзалы народными правительствами. Единственным лозунгом их был клич «Домой». Они восприняли свободу как безначалье и безнаказанность. Они буйствовали и бесчинствовали по всему армейскому тылу, в особенности возвратившиеся из японского плена и там распропагандированные матросы и солдаты.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 выдавая в Харбине кормовые деньги на весь путь. Деньги пропивались тут же на Харбинском вокзале и на ближайших станциях. По дороге понемногу распродавался солдатский искарб, а потом, когда ничего рентабельного больше не оставалось, голодные толпы громили и грабили вокзалы, буфеты и пристанционные поселки. Достойно удивления, как в таких условиях корпуса бывших маньчжурских армий сохранили организацию и дисциплину. Выброшенные за тысячи километров от родных очагов, придавленные бесцельностью принесенных жертв в неудачной и незаконченной кампании, томившиеся в ожидании возвращения домой в холодных, тесных землянках, не имевшие никаких сведений благодаря забастовкам о том, что делается на родине и дома, забрасываемые Харбинскими революционными листовками, они все же устояли. Устояли благодаря офицерскому корпусу, жившемуся солдатами за время маньчжурской страды и сохранившему авторитет и влияние, благодаря привитой дисциплине и здравому смыслу, не пошатнувшемуся в солдатской среде строевых частей. Самое бурное время, ноябрь 1905-го, январь 1906 я провел в поезде на Сибирской магистрали пробираясь из Манчжурии в Петербург. Въехал бесконечно долго по целому ряду новоявленных республик — Иркутской, Красноярской, Читинской и другим. Жил несколько недель среди эшелонов запасных, катившихся как саранча через Урал домой. Наблюдал близко выплеснутое из берегов Солдатское море. Несогласованность в распоряжениях республик и ряд частных забастовок иногда вовсе приостанавливали движение. В Иркутске, где нам пришлось по неволе прождать несколько дней, скопилось до 30 воинских эшелонов и несколько пассажирских поездов. К этому времени по всей дороге чрезвычайно трудно было доставать продовольствие, и мы жили в дальнейшем только запасами, приобретенными в Иркутске. Пока наш почтовый поезд, набитый офицерами-солдатами и откомандированными железнодорожниками, пытался идти легально, по расписанию, мы делали не более 100-150 километров в сутки. Над нами издевались встречные эшелоны запасных. Поезд не выпускали со станции. Однажды мы проснулись на маленьком полуразрушенном полустанке без буфета и воды, на том же, где накануне заснули. Оказалось, что запасные проезжавшего эшелона, у которого испортился паровоз, отцепили и захватили наш. Стало очевидным, что с легальностью никуда не доедешь. Собрались мы, четверо оказавшихся в поезде полковников и старшего, командира одного из сибирских полков, объявили комендантом поезда. назначен был караул на паровоз, дежурная часть из офицеров и солдат, вооруженных собранными у офицеров револьверами, и в каждом вагоне старший. Из доброхотных взносов пассажиров определили солдатам, находившимся в наряде по 60 копеек суточных, и охотников нашлось больше, чем нужно было. Только со стороны двух революционных вагонов, в которых ехали эвакуированные железнодорожники, эти мероприятия встретили протест, однако не очень энергичный. От первого же эшелона, шедшего не по расписанию, отцепили паровоз, и с тех пор поезд наш пошел полным ходом. Сзади за нами гнались эшелоны, жаждавшие расправиться с нами. Впереди нас поджидали другие, с целью преградить нам путь. Но при виде наших организованных и вооруженных команд напасть на нас не решились. Только вслед нам в окна летели камни и поленья. Начальники попутных станций, терроризированные угрожающими телеграммами от эшелонов, требовавших нашей остановки не раз при приближении нашего поезда, вместе со всем служебным персоналом скрывались в леса. Тогда мы ехали без путевки. Бог хранил. Так мы ехали более месяца. Перевалили через Урал. Близилось Рождество. Всем хотелось попасть домой к празднику. Но под Самарой нас остановили у семафора. Частная забастовка машинистов, пути забиты, движение невозможно, и когда восстановится, неизвестно. К довершению беды сбежал из-под караула наш машинист. Собрались офицеры, чтобы обсудить положение. Что делать? Какое же было общее изумление, когда из революционных вагонов нашего поезда пришла к коменданту делегация, предложившая использовать имевшихся среди них машинистов, но только чтобы не быть в ответе перед товарищами, взять их силою. Снарядили конвой и вытащили за шеврот сопротивлявшихся для виду двух машинистов. Дежурному по Самарской станции мы передали по телефону категорическое приказание. Через полчаса Поезд пройдет полным ходом, не задерживаясь через станцию. «Чтоб путь был свободен!» Проехали благополучно. В дальнейшем поезд шел нормально. Я добрался до Петербурга в самый Сочельник. Этот майнридовский рейд в модернизованном стиле свидетельствует, как в дни революции небольшая горсть смелых людей могла пробиваться тысячи километров среди хаоса, безвластия и враждебной им стихии попутных республик и озверелых толп между тем петербург пришел в себя и стал принимать решительные меры по инициативе главы правительства гражданина Витте для восстановления порядка на сибирской магистрали были командированы воинские отряды генерала меллера закамельского который шел от москвы на восток и генерал аренин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 Ренинкамп остановился и потребовал сдачи города. После нескольких дней переговоров Чита сдалась без боя. Ренинкамп сменил высших администраторов Забайкальской области, отобрал у населения оружие и арестовал главных руководителей мятежа, предав их военному суду. Так поступал и в дальнейшем. Впоследствии левая печать обрушилась на Ренинкампа, обвиняя его суды в нарушении процессуальных правил, несправедливости и суровости приговоров. Вероятно, судебные ошибки были, в особенности принимая во внимание царствовавший тогда хаос. Но это был суд, предваряемый следствием, дававший возможность подсудимым и защите выступать против обвинения. Совершенно иначе действовал генерал Меллер Закамельский. Я знал его по службе в Варшавском округе, где он командовал 10-й пехотной дивизией, в штабе которой я отбывал лагерный сбор в 1899 году. Нрав у него и тогда был крутой, но в мирной обстановке ничем особенным он себя не проявлял. В донесении Миллер Закамельского государю о результатах экспедиции были такие строки. «Ренинкамфовские генералы сделали крупную ошибку, вступив в переговоры с революционерами и уговорив их сдаться. Бескровное покорение взбунтовавшихся городов не производит никакого впечатления. Исходя из этого взгляда, с отрядом всего только две роты, два пулемета и два орудия, посаженным в поезд Меллер-Закамельский в три недели проехал от Москвы до Читы, более шести тысяч километров, произведя повсюду жестокую расправу. К середине февраля революционное движение на Сибирской магистрали схлынуло. В Харбине стачечный комитет был арестован. Началась нормальная эвакуация маньчжурских корпусов. Государь, крайне недовольный бездействием генерала Леневича в отношении революционного движения, приказал ему немедленно выехать в Россию, не дожидаясь приезда его заместителя, генерала Градекова. Такой же приказ получил и генерал Куропаткин, который в отношении революции держал себя твердо и разумно. Причем Куропаткину повелено было ехать морем через Владивосток, высадиться в одном из портов Черного моря, где ждать дальнейших распоряжений. Словом, ссылка. Обиженный Куропаткин ответил телеграммой, донося, что по состоянию здоровья Он не может выдержать такого длительного морского путешествия чуть не кругом света и просил дать ему возможность, не откладывая, вместе со своими сотрудниками закончить отчет о своем командовании. По-видимому, этот отчет, о составлении которого знали в Петербурге и боялись разного рода неожиданностей, и послужил причиной таких необычных мер в отношении Курапаткина. В конце концов, он получил приказ выехать по железной дороге с первым отходящим эшелоном, не останавливаться в Петербурге и его окрестностях, проживать в своем имении в Шишурино, Псковской губернии, воздержаться от всяких интервью, от оправданий и высказываний в печати. Впоследствии эти ограничения были сняты. В Шишурине Куропаткин оканчивал свой отчет, составивший четыре солидных тома. нася характер самооправдания и часто не беспристрастно освещая события труд этот все же давал обильный фактический материал а четвертый том его в котором подводились итоги и разбирались армейские язвы и причины наших неудач представлял особенный интерес о существовании этого труда стало широко известно но в свет он не появился военное министерство оберегая репутации некоторых начальников, которых обвинял Куропаткин, одних – по делам, других – несправедливо, категорически воспротивились опубликованию отчета. Тем временем в иностранной печати стали появляться выдержки из книг Куропаткина, а газета «Голос Москвы» приступила к печатанию четвертого тома под видом перевода из американского издания его. Так более двух лет шла борьба между министерством и Куропаткиным, пока с книг его не был снят запрет. В Шишурине помогал Куропаткину редактировать четвертый том «Мой приятель» подполковник генерального штаба Крымов. Он рассказывал мне, что его поразило огромное количество дневников Куропаткина, в которых он день за днем описывал с величайшей подробностью обстоятельства своей жизни военной и государственной деятельности. Обращали на себя внимание пометки, сделанные на полях дневников рядом лиц, игравших историческую роль в судьбах страны. Верно, такой-то. Оказалось, что Куропаткин, записав бывший с кем-либо важный разговор, при следующем свидании просил это лицо подтвердить правильность записи. Куропаткин рассказывал Крымову, как однажды, еще до войны, государь обратился к нему. «Я слышал, Алексей Николаевич, что вы ведете дневник. Интересно было бы прочесть что-нибудь. Слушаю, Ваше Величество». Куропаткин отобрал две-три тетрадки с более или менее нейтральным содержанием и при очередном докладе вручил их государю. Возвращая потом тетрадки, государь сухо сказал, «Да. Интересно». Велико было смущение Куропаткина, когда он обнаружил, что одна тетрадка попала ошибочно, и в ней содержался крайне резкий отзыв по поводу предполагавшегося награждения свитским званием одного из лиц, причастных к концессии на ЕЛУ. Куропаткин считал, что С этого именно времени, начало 1903 года, началось охлаждение к нему государя.